31. Школа Тейра превращается в ад. 1. Джек первым почувствовал изменения и сразу осознал, что происходит. Всё началось раньше, ещё до возвращения Ричарда, и внутренне он уже настроился на перемены. Heavy Metal вампирского татова в исполнении Blue Oyster Cult смолк, и в телевизоре в общей комнате, по которому вместо новостей смотрели герои в Хогане, тоже словно выключили звук. Ричард повернулся к Джеку, открыл рот, чтобы что-то сказать. Мне это не нравится, Гредли, опередил его Джек. Местные там-там и молчат. Здесь слишком тихо. Ха-ха, сухо ответил Ричард. Ричард, я могу задать тебе один вопрос? Да, конечно. Ты боишься? Лицо Ричарда говорило, что больше всего на свете он хочет ответить. Нет, разумеется, нет. В это время в Нельсон-хаусе всегда так тихо. К сожалению, Ричард не умел гад. Старый добрый Ричард. На Джека накатила волна тёплых чувств к другу. Да, я немного напуган. Могу я спросить кое-что ещё? Пожалуй. Почему мы оба шепчем? Ричард долго молча смотрел на него, потом вновь двинулся по зелёному коридору. Они видели, что все двери или распахнуты, или приоткрыты. Джек уловил очень знакомый запах, которым тянуло из приоткрытой двери с цифрой 4 на табличке. Джек полностью открыл дверь. «Которая из них курит травку?» «Что?» — неуверенно переспросил Ричард. Джек шумно втянул носом в воздух. «Чуешь?» Ричард вернулся и заглянул в комнату. Обе настольные лампы горели. На одном столе лежал раскрытый учебник истории, на другом номер хэви-метал. Стены украшали постеры. Коста-дель-Соль, Фродо и Сэм, идущие по растрескавшимся дымящим равнинам Мордора к замку Саурона. Эдди Ван Халлен. На раскрытом номере Хайби Метал валялись наушники, из них доносилась едва слышная музыка. Если тебя могут исключить за то, что позволил другу спать под кроватью, сомневаюсь, что за косяк у вас тут просто дадут по рукам. Я прав, спросил Джек. За это из школы, естественно, исключают. Ричард, как зачарованный, смотрел на косячок, и Джек решил, что его друг удивлён и шокирован даже сильнее, чем в тот момент, когда он, Джек, показывал ему заживающие ожоги на руках. Налсон Хаус пуст озвучил Джек очевидно. «Не говори глупостей», отрезал Ричард. «Тем не менее, это так». Джек обвел рукой коридор. «Остались только мы. А тридцать с лишним подростков бесшумно из общежития не вывезти. Они не ушли, они исчезли. В долины, как я понимаю. Не знаю. Может, они все еще здесь, но на другом уровне. Может, они там. Может, они в Кливленде. Но рядом с нами их точно нет». Закрой дверь, бросил Ричард, а поскольку Джек Меддел резко закрыл её сам. Ты не хочешь затушить? Я не хочу к нему прикасаться. Я должен донести на них, знаешь ли. Я должен донести на них вместе ручей воду. Ты это сделаешь? в изумлении спросил Джек. На лице Ричарда отразилась досада. Нет, наверное, нет, но мне это не нравится. Непорядок. Да. Глаза Ричарда блеснули за стеклами очков, говоря, что именно так и есть. Он требует порядка во всем, а если Джеку что-то не нравится, то это его личное дело. И Ричард зашагал дальше. «Я хочу знать, что тут происходит, и поверь мне, я это выясню». «Это выяснение может оказаться куда опаснее для твоего здоровья, чем марихуана, Ричи Бой», подумал Джек и последовал за другом. Два. Они стояли в общей комнате, оглядываясь. Ричард указал в сторону двора. Два. В умирающем свете дня Джек разглядел группу учеников, собравшихся возле зеленовато-бронзовой статуи Тейера. "Они курят", сердито воскликнул Ричард. "Курят прямо во дворе". Джек сразу подумал о запахе травки в коридоре общежития. "Они курят, это точно", кивнул он. "И не те сигареты, что изготавливают на табачной фабрике". Ричард сердито забарабанил пальцами по стеклу. Джек видел, что он уже забыл о пустевшее общежитие и непрерывно курящего тренера, заменившего Фрейзера, и психические отклонения от нормы, подмеченные у Джека. Перекошенное от ярости лицо Ричарда говорило: когда толпа парней вот так курит травку рядом со статуей отца-основателя этой школы, нечего удивляться, если кто-то начнёт убеждать меня, что земля плоская, а простые числа иногда кратны двом или в чём-то не менее нелепо. В сердце Джека переполняла жалость к другу, но одновременно его восхищало такое реакционное, даже эксцентричное отношение Ричарда к соученикам. И вновь он задался вопросом, а сможет ли Ричард выдержать потрясения, которые могли ждать их впереди? Ричард, а эти парни не учатся в школе Тейера, верно? Господи, ты действительно рыхнулся, Джек? Это старшеклассники. Я узнаю у каждого. Тот парень в идиотском кожаном летнем шлеме. Норингтон. «В зеленых тренировочных штанах Бакли. Я вижу Гарсона, Литфилда. В шарфе Этридж», — закончил он. «Ты уверен, что это Этридж?» «Разумеется, это он!» — крикнул Ричард. Внезапно повернул за щелку, поднял нижнюю раму и высунулся на холод. Джек втянул Ричарда назад. «Ричард, пожалуйста, только послушай». Слушать Ричард не хотел. Он наклонился и вновь высунулся в холодный сумрак. «Эй!» «Нет, не привлекай их внимания, Ричард, ради бога!» «Эй, парни! Норрингтон! Литфилд! Что, черт побери, тут происходит?» Разговоры грубый смех обрывались. Тип, который носил шарф Этриджа, повернулся на голос Ричарда. Чуть склонил голову на бок, чтобы присмотреться. Свет из окон библиотеки и тление вечерней зари падали ему на лицо. Руки Ричарда взлетели ко рту. Правая половина лица выглядела, как у Этриджа. Только Этридж более старого, Этриджа, побывавшего в местах, куда ученики частных школ не ходят, и сделавшего много такого, чего ученики частных школ не делают, другую половину покрывала переплетение шрамов. Поблескивающий полумесяц глаза смотрел из кратера бугристой плоти под албом и казался стеклянным шариком, почти утопленным в жир. Из левого угла рта торчал длинный клык. Это его двойник, со спокойной уверенностью подумал Джек. Я вижу перед собой двойника Этриджа. Они все двойники, двойник Литфилда и двойник Норрингтона, и двойник Бакли и так далее. Быть такого не может. Или может? "Слаут!" крикнул псевдоЭтридж и сделал два шага в сторону Нилсон-хауса. Теперь свет фонарей подъездной дороги падал на его обезобразенное лицо. "Закрой окно", прошептал Ричард. "Закрой окно". «Я ошибся. Он похож на Этриджа, но это не Этридж. Может, его старший брат. Может, кто плеснул кислотой в лицо его брату Этриджа. И теперь он безумен. Но это не Этридж. Поэтому закрой окно, Джек, закрой окно, не мед...» Псевдо-Этридж приблизился к ним еще на шаг. Он ухмылялся. Его язык, отвратительно длинный, вывалился изо рта. «Слаут!» — снова крикнул он. «Отдай нам своего пассажира!» Джек и Ричард одновременно дернулись, переглянулись. Их лица напряглись. Вой прорезал ночь. И это действительно была ночь. Сумерки погасли. Ричард смотрел на Джека, и на мгновение Джек увидел в его глазах настоящую ненависть. Привет от Моргана Слоута. «Почему ты здесь, Джек, а? Зачем затянул меня в эту кашу? Почему заявился ко мне со всеми этими баснями Сибру Кайленда?» «Ты хочешь, чтобы я ушел?» — мягко спросил Джек. Еще мгновение злость оставалась в глазах Ричарда, а потом ее сменила свойственная ему доброта. «Нет», — он рассеянно прошелся рукой по волосам, — «нет, ты никуда не уйдешь. Там, там дикие псы. Дикие псы, Джек, в кампусе школы Тейра. Я хочу сказать, ты с ними уже сталкивался?» «Да, сталкивался, Ричи Бой». По-прежнему мягко ответил Джек, а Ричард вновь прошёлся пальцами по волосам, которые уже торчали во все стороны, отчего всегда аккуратный и прилизанный друг Джека начал напоминать добродушного, безумного изобретателя Винтера Сдалбайла, кузена Дональда Дака. «Позвонить Бойнтону. Он начальник службы безопасности. Вот что я должен сделать», провормотал Ричард. «Позвонить Бойнтону или в городскую полицию, или...» Вой поднялся среди деревьев на дальней стороне четырёхугольного двора, в сгустившихся там тенях, вой, в котором слышалось что-то человеческое. Ричард посмотрел в ту сторону, его губы тряслись как у старика, потом перевёл умоляющий взгляд на Джека. Закрой окно, Джек, пожалуйста. Я чувствую, что у меня температура, думаю, я простудился. Конечно, Ричард. Джек закрыл окно от тикая вой, насколько это было возможно.